23. Архимандрит Фотий был весел сегодня. Гиенну на него призывали. Так нет, накося выкуси. Он был ловец человеков. На грех ловил. На наживку шли. Он излечит, он вылечит. Он чуял грех, как пес чует дичь. Недаром он теперь правит юревицким монастырем. Дали ему, нищему, нищую обитель». Превознес, возвеличил, ибо чутьем берет. Вчера сказали, Голицын Ирод впал в немилость. Исайя, ликуй, у него грехи все собраны. Он увидел Анну, Орлова-Чесменская. Легко ли полумиром владеет? Так он ликовал. Анна Орлова, дочь Алексея Орлова, который одним часом стал счастлив. Примчал из Петергофа Екатерину, убил за трапезой Петра Третьего, Всю жизнь любил забаву, кулачные бои, как мальчик, как дитя. Алихан звали его братья. Теперь они с ней перестали видеться, потому что здесь он, Потий. Какие богатства остались. Юрьевицкий монастырь уже не монастырь, не братчина, не вотчина, Он государство, а все он, Потий. Стал духовным отцом и самолично снял с нее грех, даже слова не сказал. И прощение не дает, пусть походит. А теперь убрал Голицына, сластолюбца, хитрого мужеложца. А что было дьяволовой красы у Анны? Золотые статуи из Италии, древние, целая комната у него. Он расплавит. Анна смотрела, чтоб дядья не встряли. А сегодня Фотий добрался, наконец, в царское село. Вот где грех в цене, вот где гуляет. Анна устроила это свидание. Там происходили события, которые только он, Фотий, полномочен решать. Император Павел, убитый, не давал покоя. Фотий для высокого места припас клад. Он травил рану у себя на груди, разжигал ее. И теперь в любую минуту перед Кесарем он, Фотий, Явит видение. Распахнет грудь и овладеет. Он завоюет. Он спал теперь в гробу. Анна сделала этот гроб мягким, теплым. Он рано встал. Сегодня он ликовал. Завтра. Завтра овладеет Юрьевицкий монастырь. Кем? Чем? Россией. Вот оно, время. плеши Он взял притихшую Анну под руку и, как всегда, теперь стал напевать, петь, мотаясь из стороны в сторону над графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской. «Анна, дева! Анна, дева!» И стал тонким голосом всё петь, всё напевать, в восторге перед тем, что предстоит, раскачиваясь, обняв ее, чтобы было поудобнее. «О, Анна! О, дева!» «Но тут Аннушка», — так он зывал ее, когда бывал счастлив, «тут Аннушка, столь бережливая, когда нужно было предоставить духовному отцу все богатства, что она делала расписками, приказами казне, тут Аннушка положила ему в руку листок. И напевая, блаженствуя, «Дева, Анно», Фотий взглянул боком в листок. Он пел и качался. Листок был мирской». Он пел и качался, но сразу увидел, что то были вирши. Благочестивая жена подносит пииты ей вирши. А Никита, в мире князь шахматов, Сергей, это он. Он воспевает и тешится. «Анну, дева Он плясал, взяв за ручку деву Анну, все качаясь, и вдруг явственно прочел. «Благочестивая жена, душою Богу предана!» а грешной плотью Архимандриту Фотию. И не в силах прервать свой пляс, который явно был боговдохновенный, тонким голосом все так же пропел об этом листке, о его происхождении, об авторе «Сатано». И все еще качаясь, продолжал петь и пропел Апиити, который это сделал, пропел приказание в «Соловки».